Лэрд Баррон Отель Палаш В переводе Марины Клеветенко Часть вторая Мэлтон и Элджин Бейн замахали ему от столика у окна. Мэл работал инженером-консультантом и предпочитал синие жестко накрахмаленные рубашки. Социальный работник Элджин носил черные водолазки, очки а-ля Холли, и перед женщинами на вечеринках корчил из себя поэта-битника. На такой случай он даже таскал в кармане мятую пачку ароматизированных сигарет. Вне зависимости от количества выпитого Джонни Уокера, Элджин мог большими кусками цитировать Кируака и Гинсберга. Першинг знал цену нелепому позерству друга, его заемному цинизму. Иначе при его работе долго не протянешь. 60-70 часов в неделю Элджину приходилось иметь дело с психами, морально и физически униженными женами и детьми. О чем они могли ему поведать? Под маской циника всегда скрывается идеалист. Самое подходящее определение для Элджина. У Элджина был дом в Елме, а мы жил на втором этаже отеля Палаш. Вместе с тремя-четырьмя другими приятелями они собирались в мантикоре или красной комнате по меньшей мере раз в месяц. В Последнее время, по мере приближения пенсии, когда дети разъехались учиться, все чаще. Сказать по правде, эти двое были ему ближе собственного брата Карла, который жил в Денвере и с которым Першинг не общался по нескольку месяцев. Каждую осень они втроем, иногда прихватив кого-нибудь из родных, отправлялись в Блэк-Хиллз, где у деда Элджина была охотничья сторожка. Никто из них не охотился, им просто нравилось сидеть на грубо сработанном крыльце, жарить маршмеллоу и попивать горячий ром у костра. Першинг любил эти вылазки на природу. Никто из друзей не рвался бродить в глуши, пробуждая его давние страхи. Разве что порой, когда лаяли койоты, ветер тревожно шумел в кронах или ночной лес казался особенно мрачным, Першингу становилось не по себе. Мел заказал ему виски-саур, неизменно настаивая, что платить должен только он. «Лучше вы, ребята, чем моя бывшая, поэтому пейте, не стесняйтесь». Першинг в глаза не видел знаменитой Нэнси Клейтон, но именно из-за нее 15 лет назад Мэл чутился в отеле Палаш. Впрочем, судя по любвеобильности Мэлла, выгнать его у первой жены были все основания. Теперь она жила с новым мужем в Сиэтле, в доме у озера Вашингтон, который достал за Меллу потом и кровью. Впрочем, со второй женой, Реджиной, Мэллу повезло. У Реджины была собственная пекарня в Там и она неизменно снабжала булочками Першинга и его друзей. Добрая и щедрая женщина без лишних слов привечала пеструю толпу приятелей Мела. Некоторое время они просто болтали, в основном проклиная погоду. Затем Элджин спросил. «Что тебя гложет?» К виски почти не притронулся. «Гложет?» Вершинг сморщился, помолчал, затем возмутился про себя. «Чего ради скрытничать?» Ему хотелось рассказать о том, что случилось. Иначе зачем он приплелся сюда, поджав хвост? «Я... Ä... Я что-то слышал дома. Какие-то люди шептались в вентиляционном отверстии. Я понимаю, звучит дико, но я не на шутку перетрусил. То, о чем они говорили... Мэл и Элджин обменялись взглядами. «Так о чем они говорили?» – спросил Элджин. И Першинг рассказал им. Затем он кратко упомянул про девушку, которую видела Ванда. «Меня беспокоит, что это продолжается уже какое-то время. Пару недель я слышал звуки, но не придавал этому значения, а теперь я не знаю, что и думать». Мэл уставился в стакан... Элджин нахмурился и обхватил подбородок ладонью, вероятно, бессознательно подражая Роденовскому мыслителю. «Хм, странно. Я бы сказал, мне не по себе». И заставляет предположить, нет ли у тебя в квартире Жучков, закончил Мел. «Жучков?» «В тебе, говорит многолетний подписчик Fortean Таймс», — заметил Элджин. «Черт, из вас с Фрименом вышла бы неплохая команда». Рэнди Фримен был радикалом старой школы. В шестидесятых он курил травку и пламенными речами уложил в койку немало ярых поклонниц Че Гевары. Фримен иногда выпивал с ними в красной комнате. Мел пропустил мимо ушей выпад Элджина. «Я не шучу. Это просто как дважды два, детка. Готов поспорить, кто-то установил жучки в квартире Перси». «Бога ради!» — надменно отмахнулся Элджин в своей обычной манере. «Кому в целом свете придет такое в голову?» «Да никому!» «По-моему, жучки — это перебор», — сказал Першинг. «С другой стороны, слышали бы вы, что они говорили, даже не знаю». «Да ну тебя!» — Элджин отхлебнул виски, не скрывая скептицизма. «Черт повери, ребята, я же не утверждаю, что жучки установили спецслужбы. Может быть, кто-то из соседей развлекается таким образом». Мало ли на свете чокнутых Замок невзломан, напомнил Першинг Меллу И не вздумай сказать, что это проделки Ванды, иначе придется тебе врезать Нет, это не в ее духе У кого еще есть ключи? Прежде всего у коменданта, сказал Элджин Если ты решил придерживаться версии Мелла, то он первый на подозрении Впрочем, если окажется, что это был соседский телевизор, ты будешь выглядеть форменным придурком Очень смешно «Вопрос в другом. Что мне делать?» «Элджин прав. Не стоит себя накручивать. Похоже, я сгустил краски». «Наконец-то свет истины воссиял. Я в уборную». Элджин встал, прошел через бар и исчез за большим горшком с папоротником. «Не возражаешь, если я переночую у тебя на диване?» — спросил Першинг. «Я не создам проблем, обещаю». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Мэл. «Джина не будет против, только учти, что она встает и начинает ходить по квартире в 4 утра». Он огляделся, нет ли поблизости Элджина. «А завтра я заскочу к тебе, посмотрим, что там творится. Фримен недавно свел меня с одним малым из таком, и у него магазинчик с мини-камерами и микрофонами. Позаимствую у него кое-какие приборы, и тогда все выясним». После того, как они пропустили еще по коктейлю... Элджин отвез их в отель Палаш. Прежде чем уехать, он высунул голову из окна машины и сказал «Только без глупостей». «К кому он обращается?» – спросил Мэл через плечо. «К обоим!» – ответил Элджин, завел мотор и исчез в темноте. Реджина уже спала. Мел на цыпочках продил по темной квартире в поисках одеяла и подушки для Першинга и чертыхался, врезаясь в мебель. Два настольных вентилятора работали на полную мощь, но в комнате было влажно, словно в оранжерее. Покончив с приготовлениями ко сну, Мел достал из холодильника упаковку Хайнекена и протянул бутылку Першингу. Они развалились на диване и стали смотреть запись игры «Маринерс», приглушив звук до минимума. На седьмой подаче Мел сдался. Физиономия уныло вытянулась, означая, что на сегодня с него хватит. Мел пожелал Першингу спокойной ночи и неверной походкой поплелся в спальню. Першинг досмотрел игру только потому, что был не в силах дотянуться до пульта. В конце концов он вырубил телевизор и уснул на диване. Пропитанная потом одежда облепила его словно вторая кожа. Сердце билось неровно. Кухонный ночник бросал таинственные отблески на стены, выхватывая из темноты куски пейзажи Энсела Адамса и слюдяные глаза зверушек на полке. Несмотря на все свои тревоги, уснул он, стоило только смежить веки. Раздался чувственный женский стон. Звук мгновенно вытолкнул Першинга из сна. Стон повторился, приглушенный стеной спальни Мэллы и Джины. Он досадливо возрился в потолок. Чертова Мэлла растащила на секс после выпивки. И тут, футах в пяти, слева от него, куда не проникал свет, раздался шепот. Голос протянул распев: Старичок, старичок. Это было все равно, что из жары нырнуть в темные воды холодного озера. Он подскочил так резко, что заныли шея и спина. Хорошо, хоть голос отдавался эхом, а значит, его источник был не так уж близок. Свистящий фальцетный шепот доносился из темноты на фоне посторонних шумов. Першинг сполз с дивана, и его страх перерос в более подходящее случаю чувство — гнев. На карачках он добрался до вентиляционного отверстия. «Эй, мразь!» — проговорил он, поднеся губы к самой решетке. «Я тебе бейсбольные битой коленки перебью, если не заткнешь свой поганый рот!» Все это было не более чем бахвальством. У себя дома в стенном шкафу Першинг хранил луисвильскую биту с подписью самого Кена Гриффи-младшего, но вряд ли он смог бы переломать ею колени кому бы то ни было. Свист резко прервался наступило молчание. Першинг вслушивался так напряженно, что у него заныл череп. «Так-то лучше, уроды», — подумал он со злобным удовлетворением. «Закрыли варежку». Удовольствие портило гадкое мыслишко, что его мучители или мучители Мэллэ, это ведь его квартира, решили на время заткнуться только для того, чтобы спокойно прочесать лестницы и коридоры старого здания. Наконец он встал, пошел на кухню выпить стакан воды и просидел там за столом, пока в окнах не забрезжил рассвет, и заспанная Джина не притащилась варить кофе. На следующий день к двум пополудни температура достигла 40 градусов. Першинг купил Ванде две дюжины роз, коробку конфет и отослал с посылным. Покончив с этим, он забрался в темный уголок кофейни с кондиционером и один за другим заказал полдюжины фрапучино, убивая время до встречи с Мелом. Мэл ухмылялся, как школьный хулиган, нагруженный оптоволоконным кабелем, прибором для измерения электромагнитных колебаний и потрепанным чемоданчиком с инструментами. Першинг спросил, доводилось ли ему заниматься этим раньше. Мэл ответил, что выучил пару трюков, когда служил во флоте. «Постарайся ничего не сломать», — попросил его Першинг. Раз десять он порывался пересказать Мэллу события минувшей ночи. Если это происходило в разных квартирах, на разных этажах здания, версию о банальном розыгрыше придется отбросить. Першинг не видел способа открыться другу и не утратить его доверие, поэтому хранил молчание с несчастным видом, наблюдая за приготовлениями. Втащив оборудование в квартиру, Мел расстелил на полу чехол, чтобы не повредить деревянные половицы, и принялся раскладывать инструменты с таким нарочитым усердием, словно собирался делать операцию на открытом сердце. В течение пяти минут он отвинтил старинную медную решетку, посветил вентиляционное отверстие фонариком и поковырялся там большой отверткой. Затем проверил дыру вольтметром, ничего подозрительного не обнаружил, не поленился обойти с прибором всю квартиру, проверяя остальные вентиляционные люки, лепнину и розетки. Першинг таскался вслед за ним со стаканом газировки, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие. Наконец, Мел выключил прибор, вытер лицо и шею влажной тряпкой, допил лимонад и разочарованно покачал головой. «Вот зараза! Тут везде чисто. Ничего, кроме тараканов. Ничего, я их вытравлю. Говоришь, чисто? Выходит, это все причуды здешней акустики или у меня воображение разыгралось? Похоже на то. Поговори с соседями, а вдруг они что-то слышали? Ну уж нет. И так на меня косятся после того, как я приставал ко всем с расспросами насчет той девушки. Ладно, посмотрим, что будет дальше». «Лишь бы дальше не случилось ничего плохого!» Мэл с безутешным видом собирал инструменты. Зазвонил телефон. «Детка, я люблю тебя!» Раздался в трубке голос Ванды. «И я тебя!» — сказал Першинг. «Надеюсь, тебе понравились цветы?» Мэл показал ему большой палец и вышел. Ванда спросила, не хочет ли он заглянуть к ней сегодня, и Першинг с трудом удержался, чтобы не выдать свою радость раз это свидание, заскочу за бутылкой вина. Не вздумай. Ты ни черта не смыслишь в вине. Уж лучше я сама. Главное, приходи. Слава богу, сказал он, положив трубку. Помириться с Вандой было большим облегчением, но куда больше его обрадовала возможность переночевать вдали от отеля. «Это все хорошо, трусишка», сказал он себе. «Но что ты будешь делать на следующую ночь? А потом...» 20 лет он носился с идеей переезда. Всякий раз, когда зимой отключалось отопление, летом ломался кондиционер или лифт надолго выходил из строя, Першинг присоединялся к толпе недовольных жильцов, которые писали грозные письма отсутствующему домовладельцу, угрожали привлечь власти и подать в суд и окончательно съехать. Возможно, момент настал. Впрочем, в глубине души он понимал, что никуда отсюда не денется. Он стал частью гостиницы, которая обступила его, словно живая могила. Ему снилось, что он проснулся, оделся и вернулся в отель. Во сне он ощущал себя пассажиром внутри собственного тела, заводным устройством. Воздух в помещении застоялся, как будто его много дней не проветривали. Впрочем, что-то было не так. Его квартира казалась не настоящей, а кем-то тщательно скопированной, вроде сценической декорации. Некоторые предметы выглядели слишком четкими, прочие сливались с фоном. Сахар в стеклянной сахарнице светился и пульсировал, то ярко вспыхивая, то пригасая. За окнами свинцовые тучи царапали крыши, радиоантенны вибрировали, передавая сигнал, который отзывался в голове. Зубы сводило, словно от скрежета металла, а металл из носа пошла кровь. Першенко открыл дверь ванной и встал на пороге. Перед ним зияла пещера. Ма вздымалась, источая влажную вонь, словно пещера была к в сердце какой-то органической массы. Волны пурпурной радиации колебались на расстоянии фута или, возможно, миль. Из глубин доносился звонкий скрежет, как при столкновении ледяных глыб. «Это не пещера», — сказал Бобби Силгар. Он стоял внутри, окруженный тенями, которые заставляли его морщинистое лицо сиять, подобно стеклянной сахарнице. «Мы под открытым небом. Сейчас около полуночи по местному времени. Впрочем, в основном мы живем под землей. Нам нравится темнота». «Где?» Прошили он сухими губами. «А то ты не знаешь», — рассмеялся Слай. «Не придуривайся, братишка. Мы несколько месяцев внедряли это в твой мозг». «Невозможно!» Я никогда не снимаю мою шапочку из фольги. Наша система вращается вокруг коричневой звезды, и там холодно. Поэтому мы гнездимся в холмах и курганах, которые образуют зекураты и пирамиды. Чтобы не замерзнуть, мы плаваем в крови, выжимая ее из слабых, словно сок из апельсина. Першинг узнал голос из отверстия. «Ты не настоящий. Почему ты притворяешься Боби Силвером?» «Если я сниму это, ты перестанешь меня воспринимать». «Снять?» Слай ухмыльнулся, схватил себя за щеку и потянул. С хлюпаньем плоть растянулась, словно риска. Слай подмигнул, отпустил пальцы, и кожа вернулась на место. «Самое важное внутри». Узнаешь, когда мы придем за тобой. Я не хочу ничего знать, сказал Першик. Ему хотелось с криком броситься на утек, но это был сон, и не в силах сдвинуться с места, он мог только возмущенно бормотать. Нет, Перси, хочешь? Промолвила Этель сзади. Мы тебя любим. Он резко обернулся, и Этель улыбнулась ему мягкой, нежной улыбкой, которую он помнил так хорошо и которая являлась ему во снах. Затем она положила ладони ему на глаза и толкнула его во тьму». Он прожил у Ванды неделю, словно преступник, нашедший приют в церкви. К несчастью, это позволило ей вообразить не весь что, хотя он и сам толком не знал, что она должна вообразить, но ему любой ценой требовалась передышка от жаркого, внушающего ужас ада, в который превратилась его квартира. До этого времени он ночевал у Ванды меньше дюжины раз. Впрочем, она никак не прокомментировала его переселение. 26-й день рождения Джимми выпал на воскресенье. После утренней службы в лютеранской церкви Ванды, красивого кирпичного здания в пяти минутах от отеля «Палаш», Першинг уединился на тихой автостоянке для персонала и позвонил ему. Джимми хотел стать архитектором с первого класса. В конце концов, он стал строителем, что представлялось Першингу родственной специальностью. Впрочем, его мучило подозрение, что Джимми так не думает, Сейчас сын жил в Калифорнии и сезонно перемещался по западному побережью вслед за работой. Першинг поздравил его и сказал, что открытка в пути. Он надеялся, сын не заметит вчерашнего штампа на марке. Он вспомнил о дне рождения только вчера и заскочил на почту перед самым закрытием. В обычном состоянии он таких вещей не забывал. Открытки, телефонные звонки, редкие визиты Лизы Анны в те времена, когда она училась в Беркли – Ее отчим, Бартон Инглс III, был спонсором ее колледжа, и это неизменно злило Першинга, чей доход позволял лишь изредка навещать дочь и присылать ей время от времени небольшой чек. Окончив университет, Лиза Анна работала в агентстве по временному найму в Сан-Франциско, и ее скромная по тамошним меркам зарплаты к стыду Першинга превышала его пенсию. К концу разговора, после поздравлений и непременных расспросов о превосходной калифорнийской погоде и работе, Джимми сказал... «Пап, мне неприятно начинать этот разговор, но...» «Ну-ну, чё ты хочешь? Только не говори, что денег». Джимми неуверенно хмыкнул. «Нет, я бы скорее попросил у Барта. Он тот ещё скряга, но ради матери в лепёшку расшибётся. «Нет, даже не знаю, как сказать. Ты, случайно, не начал пить или курить траву? Не хочу тебя обидеть, но я должен спросить». «Ты шутишь?» Последовала долгая, очень долгая пауза. «Ладно, придется сказать. Пап, ты звонил мне в четверг около двух часов ночи. Ты пытался изменить голос». «Что-что?» Першинг не верил своим ушам. «Я в жизни не занимался подобной ерундой, Джеймс». Он задохнулся и покрылся потом, но вовсе не от жары. «Пап, успокойся, у тебя участилось дыхание». Я не шучу, я решил, что ты перебрал и нажал на первый попавшийся номер из памяти телефона. Это было бы даже смешно, если бы не было так жутко. Можешь не верить, но ты пел в трубку. Но это был не я. Я всю неделю прожил у Ванды. Уж она-то заметила бы, если бы я надрался и принялся названивать семье. Сейчас позвоню ей. А что, если кто-то удаленно управляет твоим планшетом? Мы живем в 21 веке, пап. Звездочка 69 это ведь твой номер? Ох, — вздохнул Першинг. Кровь прилила к животу, и ему пришлось заслонить глаза рукой. От сияния мостовой закружилась голова. «А что именно пел тот человек? «Старичок, старичок» или как там называется эта детская песенка, хотя «ты» или «они» добавил к ней пару крепких словечек. Голос срывался в фальцет. Когда я перезвонил и спросил, что происходит, они рассмеялись. Ужасно неприятный смех — Признаюсь, я не поверил, что ты способен издавать такие звуки. Это был не я. Пьяный, трезвый, неважно. Можешь быть уверен, я найду мерзавца. Здесь уже случались такие вещи. Ванда видела весьма подозрительную особу. Ясно. Тогда, наверное, лучше вызвать полицию. Согласен. И, пап, позволь, я расскажу о нашем разговоре маме и Лизе до того, как ты позвонишь им. Особенно маме. Она с ума сходит. «Значит, им тоже звонили?» «Той же ночью». «Да уж, повеселились они на славу». Когда сын сказал, что должен бежать и повесил трубку, Першинг смог только что-то промямлить в ответ. Внезапно рядом возникла Ванда, тронула его за плечо, и он едва не ударил ее. Отцепенев от изумления, она уставилась на его кулак. «Господи, детка!» «Ты меня испугала!» – промолвил он. «Я вижу», – ответила она. А когда он приобнял ее, Ванда не ответила на объятия. Оставалось надеяться, что ее скованность – это лишь кратковременные последствия стресса. Першинг снова облажался. При всем желании он не смог бы сильнее навредить их отношениям. «Мне очень, очень жаль», – произнес он, ничуть не кривя душой. Он не рассказал Ванде о том, что происходило в отеле. Одно дело поделиться этим с друзьями, совсем другое рассказать подружке или дорогому тебе человеку. Скрытность Першинку наследовал от отца, который привык прятать тревоги под маской равнодушия. Эта черта отличала всех мужчин в семействе Деннардов. Она смягчилась и чмокнула его в щеку. «Ты какой-то дерганый. Что-то случилось?» так. Я видел, как мальчишки скоро обменялись странными знаками и решил, что малолетки задумались тянуть мой кошелек. К счастью, это объяснение устроило Ванду, и на пути к ее машине она взяла его за руку. надвигалась. Они с Вандой сидели на заднем крыльце ее коттеджа, с которого открывался вид на Блэк-Хиллз. Тучи поглотили горы. От влажного ветра затрепетали барные салфетки под недопитыми бутылками короны, а высохшие кленовые листья зашуршали над головой. «Вот и засухи конец», сказала Ванда. «Надо поскорее убрать со стола». Судя по мощи приближающегося грозового фронта, времени у них было не больше 5 минут. Першинг помог Ванде собрать тарелки и приборы, пока они сновали между крыльцом и комнатой, и ветер окреп. Ветер срывал листья с кленов и закручивал разноцветными вихрями. Он схватил салатник, когда первые капли упали на помост. Молния озарила долину Вадделвелли. Гром раздался спустя 8 секунд. Следующий раскат последовал через пять секунд. Они стояли у окна и любовались зрелищем, пока очередная молния не ослепила их, и они сочли за благо отступить вглубь гостиной. Першинг и Ванды свернулись на диване, лениво следя за новостями на экране, когда свет моргнул. Ветер бушевал вокруг дома, сотрясая стены и рамы, словно грузовой поезд мчался по рельсам прямо под окнами или самолет запускал турбины, готовясь взлететь. Смена погоды означала конец жаре. Оба без слов понимали, что утром Першинг вернется в отель, и их отношения снова увязнут в трясине неопределенности. Печаль во взгляде Ванды, ее сдержанность убеждали Першинга, что они не стали ближе, а что-то в их отношениях Безвозвратно ушло. Он думал об этом в самые темные ночные часы, когда Ванда тихо сопела рядом, положив руку ему на грудь. Как облегчилась бы его жизнь, если бы Ванда, как шутили Элджин и Мэл, оказалась лунатиком, и все события последних дней можно было списать на нее. Господи, Этель, как мне тебя не хватает. «Хьюстон, у нас проблемы», — заявил Мел, когда зашел к Першингу на ранний ужин, прихватив с собой кофе и сэндвичи с ветчиной. Мел был взволнован. «Я проверил. Не только у тебя слуховые галлюцинации. Странные вещи творятся вокруг». Першинг ничего не хотел слушать, особенно после спокойной недели в доме Ванды. А что касается снов... «Лучше молчи. Он действительно предпочел бы остаться в неведении». Копы приходили пару раз. Оказывается, другие жильцы тоже видели девицу, которая шастала по коридорам и дергала дверные ручки. С ней был странный тип мантии, как у священника. Бетси Трембли утверждает, что они стучались в ее дверь посреди ночи. Мужчина просил одолжить сахарницу. Бетси наблюдала за ними в глазок. Девица хихикала, а мужчина ухмылялся и прикладывал палец к рту. Перепугали Бетси до смерти. Она велела им убираться и вызвала полицию. «Сахарницу», — сказал Першинг. Он посмотрел в окно на тучи. Шел дождь. Так сказать, по-соседски. Затем я побеседовал с Фредом Нильсоном. Он струхнул, когда кто-то начал разговаривать по ночам в квартире снизу. «Шептаться», как он говорит. Вот только квартира снизу принадлежит Брэду Коксу, а он за границей. Его дети заходят раз в несколько дней полить цветы и покормить гуппи. «Думай, как хочешь, а вокруг творится что-то неладное». «Тебе полегчало?» «Я и раньше не думал, что спятил». Мел нервно хихикнул. «Я разговаривал с Джиной, и она утверждает, будто слышала чье-то пение, когда мылась в ванной. Пение доносилось из вентиляционного отверстия. В другой раз кто-то хихикал в кладовке, когда она одевалась. Она с криком запустила в кладовку туфли. Имея в виду, все происходило при свете дня». «Разумеется, в кладовке никого не оказалось». «Неудивительно». Джин решила, ей все это кажется, и не стала говорить мне, чтобы я не подумал, будто у нее поехала крыша. Интересно, сколько людей пережили нечто подобное и не стали никому рассказывать? Вместо того, чтобы утешить Першинга, эта мысль заставила его сердце сжаться от страха. «Мне почти 70. Я жил в глуши среди гризли и волков, месяцами бродил по захолустью с компасом и лопатой, После такого что может меня испугать? Тоненький голосок отозвался фразой Слайи из недавнего ночного кошмара. «А то ты не знаешь!» «Надо подумать. Надеюсь, полиция разберется. Разберутся, куда денутся. Когда кому-нибудь полоснут ножом по горлу или забьют, а до тех пор будут отмахиваться от нас, как от кучки шизиков и уходить в ближайшую Пончиковую. Иногда по утрам лавка Джины набита копами так, словно у них там выездная конференция. Ванда хочет, чтобы я переехал к ней. Но мне так кажется. Это знак. Поживи там, пока тут не устаканится. Они прикончили сэндвичи и пиво, и Мэл вернулся к себе встречать Джину с работы. Першинг запер за ним дверь на задвижку. История о странной парочке тревожила его». Сейчас бы выпить чего-нибудь покрепче. Свет моргнул и погас. Комната погрузилась в сумрак, только смутно белели окна. Ветер и дождь стихли. «Батюшки, я думал, он никогда не уйдет». Терри Уокер смотрел на него с верхнего дверного косяка, выгнув шею, словно заправский акробат, тогда как его тело расплывалось в темноте. Лицо было очень бледным. Терри причмокнул. Казалось, ему трудно говорить, как будто рот забит кашей. Першинг не сразу понял, почему. Темные кровяные ошметки стекали с губ Терри и шлепались на ковер. «Привет, Перси!» «Ты жив», — сказал Першинг, поразившись спокойствием собственного голоса. Тем временем мозг кипел, напоминая ему, что он разговаривает с призраком. «Как видишь!» За прошедшие годы Терри нисколько не изменился. Чисто выбритый, рыжие завитки за ушами бакенбарды по моде 70-х. «Это был ты?» «В вентиляции!» «Зачем ты пугал мою семью?» «Я проторчал тут целую неделю. Не знал, чем себя занять. Не психуй, твоей родне нет до тебя никакого дела. А так, глядишь, появится возможность навестить их всех. Чтобы поняли, какой ты особенный». Терри сморщил лицо в неприятную хмылке и спрыгнул на пол, гибкий, как угорь. На нем была прыжевшая черная сутана. «О, черт! Похоже, ты прямиком с черной месы! Першинг истерически хихикнул. Что-то в облике старого друга настораживало. Количество суставов в пальцах и запястьях Терри явно превышало человеческое, как и количество шейных позвонков. Это не был тот Терри Уокер, которого Першинг знал, и в то же время до некоторой степени это был его старый друг, и от этого чувство нереальности происходящего усиливалось». «Что ты здесь делаешь? Зачем вернулся?» — спросил Першинг и тут же об этом пожалел. В улыбке Терри приступило дьявольское наслаждение. «Обследую местность». «Обследуешь местность?» Першинг по-новому оценил все грани значения этого словосочетания, его холодную безнадежность — Геодезическая съемка местности предшествовала разрушению старого порядка и утверждению нового, более живучего, способного к переменам. «А что мне остается? Каждому приходится искать свою нишу во Вселенной. На кого ты работаешь? Господи, пусть это будет ФБР, Министерство национальной безопасности, кто угодно. Если что... Налоги я заплатил и никогда не сотрудничал с американскими джихадистами. Першинг из последних сил пытался шутить. Ты же не собираешься доставить меня в Гуантанамо? Честное слово, я ничегошеньки не знаю. Миграция в процессе. Диаспора, если хочешь. Все идет как... Знаешь, когда количество достигает определенного предела, цифры уже не важны. Мы разрастаемся, словно плесень. Во рту Терри чернели острые края, хотя это были не зубы. Язык пульсировал. Росянка в луже крови. Впрочем, не тревожься, землянин. Мы пришли с миром. Он рассмеялся тоненьким голосом слабоумного ребенка. Кроме того, мы предпочитаем жить в темных расселенных. Ваше Солнце для нас пока слишком яркое. Возможно, позднее, по мере его угасания. Окончании рассказа Лэрда барона Отель Палаш в переводе Марины Кибитенко в следующем подкасте «Модели для сборки».